словно загребая поле рукой широкие шеренги рода ворона покатились вперед, нагоняя и втаптывая в землю оставшихся без лошадными врагов. Многие из них вылетая из седла даже копья не прихватили. И куда же им конного становить? Вражеская колонна начала разворачиваться. Ну, Керри куницы снова схватились за луки, но Олег не собирался терять и без того немногих бойцов. «За мной! За мной!» Он отвернул сотню влево, повел ее через поле туда, где начиналась вражеская атака, и опущенные пики накололи еще два десятка пеших кочевников, не успевших убежать к подошве горы. Отряд куницы.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 Один наоборот, и силы врага поредели еще на полсотни бойцов. Куницы, естественно, ничего не понимали, но предпочли отступить к горе, от которой начали свое наступление. Олег опять бросил нукеров добивать безлошадных врагов. Куницы развернулись, пошли в контратаку, прикрывая своих товарищей. Ведун тут же отступил, недалеко, всего на полсотни метров.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 Главную работу вместо нас не сможет сделать никто. Из шестисот лошадей около сотни наверняка миновали змей и не получили укусов. Род куницы уже не станет слабее. Если мы хотим разгромить их, догнать и перебить всех безлошадных, эту конницу нужно брать на копья, атаковать и опрокинуть. Мы потеряем человек тридцать, но перебьем сотни две.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 Это слишком много для нашего рода. Мы не можем позволить себе таких потерь даже ради полного истребления племени куниц. Юрты наши в опустеют. Наши стада станет некому пасти. Нет, чародей, пусть мы победим, но они раньше нас успеют восстановить силы после войны».